У многих не хватило терпения, многие перестали верить, а было просто трудно. Нас ломало, крутило, мы умирали, болели, вставали, мы сами себя теряли. Потом, вспоминая, что дни бегут, локтями путь разгребали. Годы теряли, нет, обретали. И вот, мне кажется, наконец, на ноги окрепшие встали. Все громче звучит непростой мотив, и черствых слов — несладкая тема. Мы не стареем, мы просто забыли, что значит для всех слово «время».